Глава тридцать шестая. Ох ты ж, казарма — дом родной. Кто бы мог подумать? Однако это так. А надо всего лишь немного побегать по горам, чуть-чуть пострелять и устать, как собака. Но, несмотря на усталость, первым делом я дополз до штаба и позвонил в больницу. Исполнив таким образом долг перед отцами командирами, начал мечтать помыться и спать. Все же какое это счастье, просто раззутся. Чтобы понять это, надо проходить в обуви хотя бы пару суток. Но все же добраться до кровати не самое главное. Сейчас важно спасти ноги, иначе завтра будет караул. Вот и я, помывшись, не ложусь спать, а занимаюсь тем же, чем и парни. Мажу ноги приятно пахнущей мазью, сваренной Степанычем именно для таких целей. тщательно втирая и массируя ступни. Данное действо давно вошло в привычку, и с утра не будет ни опухоли, ни слезающей шкуры. А кто заработал потертости, не найдет и следа. Волшебная штучка. А теперь спать. Сон — это прекрасно, а еще прекрасней выспаться. Но вот этого мне и не позволили. Хотя это я прибедняюсь, дрых почти сутки. По крайней мере, так мне заявил Степаныч, разбудивший меня. «Давай, давай, вставай». «Поедем к Руслану», — тихонько шепчет, стараясь не разбудить все еще спящих парней. «Извелся весь болезный наш». Однако зря он пытался не шуметь. Все же подрыхли хорошо, и парни начали один за другим просыпаться. «Степаныч! Здравия желаю! Как там командир?» «Вот чего подскочили!» — добродушно возмутился дед. «Спить, пока есть возможность!» «Степаныч! Дед! Не томи, а!» — Да все хорошо с вашим командиром. Жив и скоро будет совсем здоров. Так что готовьтесь, — улыбается во весь рот. — скорее бы, — протянул Балагор. — Совсем сержанты заездили, житья от них нет. Да, — Да-да, — тут же подключился пепел. — Еще маньяк сапера себе завели. Еле урвал себе парочку бандюков. — А меня вообще в тыл отправили, сволочи. — Обиженно прогудел молот. — Так ты ж косячник, — раздался голос Марата. «Кто в казарме в крови уделался?» «Не один». «Вот вы вдвоем в тылы пошли». Это уже я пояснил. Хотя, если честно, отправлял-то парней по другой причине. Но раз так удачно сложилось, пусть думает, что наказание. «Так-так», — задумчиво протянул Степаныч. «Я так понимаю, в процессе». Делает жест рукой, как будто кого-то режет. «Так точно. Для убедительности киваю». «А ты их в тыл», — пристально смотрит на меня. «Так точно». Тяжело вздыхаю. «Жестоко, но правильно. Впредь наука будет!» И, хидно усмехнувшись по-доброму, так с какой-то нежностью в голосе произнес. «Стукачи вы мои родные!» «Да, мы такие. Сейчас еще что-нибудь вспомним». «А вообще, мажор молодец!» — протянул балагор «Что значит вообще?» — возмутился Сашка. «Кто там рядом? Дайте ему ухо!» «Действительно, отлично командовал!» «Стыдно, Вова, стыдно!» «Да идите вы на хрен подскочил Балагур, уворачиваясь от подзатыльника, который ему примеривался отвесить молот. «Я, в отличие от вас, сразу говорил, что лучше мажора, только хан!» Я был близок к истерике, очень. Чуть подушку не сожрал, глядя на этих клоунов. Короче, словили релакс. Дорогу в больницу описывать не буду, тем более что даже не рассказывал ничего. Степаныч сразу пояснил. «В больнице расскажешь, а то выплеснешь эмоции, Руслан ругаться будет». И вздохнул. «Вот мне все интересно, а почему Степаныч так боится Рогожина? Понятно, что тот старше по званию, но ведь он куда старше по возрасту, а капитан постоянно его дрючит. Нет, он, конечно, и нас гоняет по-взрослому, но ведь они-то старые боевые товарищи и знакомы были, когда Руслан был еще совсем сопливым, а тут регулярно выписывает ему по первое число. А ведь по логике должно быть наоборот». Пусть и не в таких масштабах, все же капитан, но странно это. За размышлениями не заметил, как прибыли на место. Рогожин уже потихоньку двигался, опираясь на костыли. Вот не лежит с человеку. Хотя о чем это я? Попробуй полежать целыми днями, через боль начнешь бегать. — О, товарищ сержант, проходите, проходите, — залыбался Рогожин, вытягиваясь по стойке смирно. — Товарищ капитан, разрешите доложить? «Докладывай!» И вновь улыбнувшись, протянул ко мне руку, отодвинув в сторону один костыль. «Иди обниму, чертяка!» Обнялись. Руслан махнул в сторону табуретки. «Садись, рассказывай, а то Васильев перед отъездом позвонил, сказал, все путем скоро будут, и усвистал, а мы тут как на иголках. Рассказывай!» «Ну, что делать? Начал каяться. Во всем». Вскакивал, размахивал руками, хватался за голову, переходил то на шепот, то почти на крик. Рогожный и Иванов то качали головами, то задерживали дыхание, то смеялись. «Эх, наказать бы вас за самодеятельность! Но чувствую, что у тебя уже заготовлена целая гора отмазок. Так что проехали». Глядя на мое офигевшее лицо, смеется. «Ну что ты так смотришь?» понятно же что начнешь доказывать что зашел посмотрел донесение отправил и самое главное вас не спалили ведь так так обреченно киваю документы и прочее нашел про караван узнал огромить его я забыл запретить так так ну и на хрен мне на твою довольную рожу смотреть тем более ругать за идеально проведенную операцию как минимум глупо И вон, даже главаря не убил. «Так ведь собирался?» В растерянности развожу руками. «Так ведь не убил?» «Хотя почудили вы знатно. Это да. Что нашло? Не понимаю». Разводит руками. «Зато, кажется, я понимаю. Чешу затылок». «Просвети». «Я не уверен, но мне кажется, нас накрыло, судя по симптомам». «Накрыло?» Рогожин сосредоточенно трет подбородок. «Вы что, в караване кокса стянули и нанюхались?» «Да нет. Чего мы там нанюхались, непонятно. Но на хихи пробило конкретно, и не только меня». «Может, газ какой?» — внес предложение Степаныч полулёжа на второй кровати. «Вряд ли», — качаю головой. «Отпустило-то довольно быстро. Скорее всего, продукты или вода». «Или кофе с чаем», — задумчиво произнёс Руслан. «Был как-то случай». «Точно, кофе». Его все пили. Как вы уже знаете, догадка оказалась верной. Степаныч, давай-ка бегом. Позвони в часть, пусть пара наших ребят сгоняет. Хотя мужики там тертые, сами разберутся, но лучше подстраховаться. Только Хана пусть к телефону позовут, не надо посторонних посвящать. Рогожин оказался прав, и на базе без нас разобрались с напитками. Правда, почудить успели, но без особых эксцессов. Так что об этом предпочли забыть. «Чудиль-то начальство, а кому охот позориться?» руслана у тебя случайно нигде бананчика не завалялось?» «Случайно завалялось. А что?» «Можно один? А то, понимаешь, так захотелось, аж скулы сводит», — признаюсь спросительной интонацией в голосе. «Вон в тумбочке возьми», — показывает рукой направление, и с задумчивым видом смотрит на то, как я трескаю банан. Потом, повернувшись к Степанычу, делает пару небольших шагов, опираясь на костыли. «А я ведь уже на них смотреть не могу. Ты же меня ими закормил». «И что?» — прапорщик удивлённо смотрит на Рогожина. «А то, что тумбочку со вчерашнего вечера не открывали». Степаныч удивлённо смотрит на меня и начинает принюхиваться, глядя, как я поглощаю после разрешающего кивка командира второй по счёту фрукт. «Не пахнет». ахнет не соглашается Рогожин, но очень слабо. «Ух ты ж! Вот и я о том же!» И, повернувшись ко мне, приказывает. «Егор, выйди на минуту». Не понимая, что происходит, запихиваю в рот остатки банана и выхожу. Отсчитывая 60 секунд, захожу обратно. Руслан стоит, опершись на костыли и протягивает два сжатых кулака. «В какой руке патрон?» «Э, нет!» Останавливает меня, когда я собрался ткнуть пальцем наугад. — Нюхай. — Что? — недоумённо смотрю на его сосредоточенное лицо. — Носом, — говорю. — Нюхай. пожимая плечами и, приблизившись вплотную, принюхиваюсь. Ничего вроде. Ну, руки мылом пахнут. Закрываю глаза. И вдруг отчётливо чувствую привкус свинца и меди во рту. — В правой. — Точно. Разжимает руку. В ней лежит патрон от ствола Степаныча, которому он его и вернул. «Сам признаешься, или ещё будем экспериментировать? А в чём признаться-то?» «Хм...» «Глядь мне в глаза хмурится». «Ну ладно, ладно. Мне кажется, я почувствовал запах, но во рту точно был привкус». «Как с бананами?» «Что?» «Я говорю, ты почувствовал слабый запах бананов и захотел их». «Горе мне!» Степаныч схватился за голову. «Вот ведь беда! Вас теперь двое!» «Что происходит?» Стою как дурак и ничего не могу понять. А происходит то, что теперь понятно, как ты узнал про взрывчатку. предчувствие «Ты что, идиот?» — завел рогожин «Ничего не бывает просто так!» И, ткнув меня пальцем в лоб, пояснил. «Здесь все! Понял? Здесь! Ты унюхал ее! Вот и сложил два и два!» «Ну а ты что, не заметил, что ли?» «Заметил!» — насупился Руслан. — Только я знал, что на этой машине в основном саперы гоняют, а ты — нет. Вот и результат. Я воспринял это как должное, а ты забеспокоился. На подсознательном уровне. И не надо надеяться на какие-то предчувствия. Это всегда результат работы мозга. Даже найденная растяжка — это блеснувшая на солнце проволочка или свист ветра. Ты вроде не замечаешь, а подсознание фиксирует. Вот и предупреждает. Это как интуиция у старого опера. Сам вроде не понял, а подсознание все сложило и дает подсказку. Так что всегда держи глаза открытыми, уши распахнутыми. А теперь и носом учись пользоваться. Так я и так всегда пользуюсь. Ты же всегда учил, что люди порой забывают про запах, и можно частенько этим воспользоваться. Ну, это да. Руслан заулыбался. Я такой. Вот только теперь мы с тобой особо будем заниматься. Ты не думай, что у Степана чинюх плохой. Просто у нас с тобой он лучше. «Считай, как у собаки». у, -у, -у». ты чего — удивленно смотрит на то, как я схватился за голову. «Так ведь теперь в казарму не зайти будет!» — картинно закрывая нос. Руслан начинает смеяться. «Ну, я же захожу, так что не парься, все будет нормально».